черное и белое. Они уже четыре дня колесили по кластерам в окрестностях Бейрута, опустевшими не очень, ввязываясь в небольшие стычки с зараженными или отрабатывая заготовки без их участия, каждый раз проверяя наличие хвоста за собой, но его не было. Иногда лису начинало казаться, что во всем виновата его не в меру разыгравшаяся паранойя, рисовавшая заговоры на почве мести. Но, прокручивая раз за разом в мозгу события последних дней, он приходил к выводу, что паранойя тут ни при чем. Просто кто-то был уверен, что лис со своей ватагой в дикие кластеры на почти убитом вездеходе не сунется. Вот и ждал удобного момента. Лаки оказался ценным кадром в плане владения клювом, и теперь освоению этого уважаемого рейдерами инструмента ежедневно отводилось довольно приличное время. Конечно, Лис не ожидал, что за столь короткий срок кто-то из них станет мастером в этой дисциплине, поэтому была выбрана всего лишь тройка самых эффективных, по словам Лаки, связок. Вот их-то и отрабатывали раз за разом, доводя организм до изнеможения, вгоняя навык в подкорку. То же самое проделывали и с основными связками взаимодействия. Попутно зачищали небольшие магазинчики, до которых стабу не было дела, сливали топливо сброшенных или раскуроченных раздосадованными тварями автомобилей, и возвращались в стаб выжатыми и уставшими в одно и то же время. Похоже, все так или иначе заинтересованные в судьбе их команды лица взяли паузу, их никто не беспокоил. Вспоминалась давешняя поговорка про спокойствие в жизни, и перезаряжаемое ей ружье, и про полосы монохромной раскраски, чередующейся по жизни. «Интересно, сейчас черное или белое?» просвистела мысль пуля, едва не зацепив мозг и не отправив его в пучину философского самокопания. От нее отвлек Прайс. Местный знахарь стоял у гостиницы, в которой они остановились, о чем-то беседуя с одним из бойцов стаба. Как оказалось, службу тут тащили не только рейдеры, свободные от вылазок, но еще и регулярные подразделения, заточенные только на охранную функцию. Вот с одним из его представителей общался Прайс. Но привлекла внимание не их болтовня, и даже не то, что знахарь находился тут, где ему, по сути, делать было нечего. Мало ли, каким ветром его сюда занесло о изменении его взгляда, когда их группа попала ему на глаза. Лис уже не единожды видел такой взгляд, когда Юля еще была в их шайке. Он испытывал его и на себе. Вспомнилось желание знахаря превратить его в подопытного кролика. В условиях сложившейся ситуации такое внимание к приятным отнести было сложно. Но опять же, мало ли, это не повод затевать бучу. Совесть Лиса тихо посапывала в спокойствия. «Пусть таращится». На скупое приветствие Прайс отреагировал довольно странно. Он быстро накорябал несколько слов, вытащенным из кармана блокноте, вырвал из него листок с писаниной, сунул его охраннику и, ничего не ответив на приветствие, поспешил прочь, причем так, словно встретил не команду уставших рейдеров, а чупакабру собственной персоной. Охранник тоже у гостиницы не задержался и направился в сторону дислокации своего подразделения. «Че это он?» Удивленно спросил Каз, глядя вслед спешно удаляющемуся знахарю. Нашел у кого спрашивать, удивляясь, не меньше товарища, ответил Лис. Может, вдруг на клапан надавил человеку, а может, так рад был тебя увидеть? Тогда точно клапан барахлит, гоготнул Каз. Я не при делах. Ну, не знаю, не знаю. Одно может являться следствием другого, улыбнулся Прос, заходя в гостиницу и оставляя озадаченного товарища напряженно изгибать извилины в поисках смысла сказанного. Громкий стук в дверь оторвал лиса от чистки оружия порядком запылившегося отбегать не по просторам улья. Так гости не стучатся. Требовательные, тяжелые удары были более свойственны хозяину или тому, кто считал себя на это вправе. Хама, хоть и был человеком не худосочной комплекции, но так ломиться вряд ли бы решился. Значит, кто-то считает, что его прав на это вполне достаточно. Придется открыть. Дверь хоть и не из совсем хлипких, но такого напора долго не выдержит. На пороге стояла злоба. Позади маячило еще парочка его бойцов в полном обвесе. Еще одним визитером был козырь. Лицо начальника охраны было жестким, а взгляд способным прожечь броню танка. «Проходите, что на пороге стоять?» Лис вытер руки от смазки и сделал приглашающий жест. «Места на всех должно хватить. Хотя понятие «стройный, как и Парис» это совсем не про вас». Злоба окинул пристанище хозяина, разобранный винторез на столе, лиса с в руках, и, позвав козыря, вошел. Бойцы остались топтаться за дверью. Лис внимательно наблюдал, как главный секьюрити под видом праздного осмотра обиталища внимательно рассматривает окно и подоконник. «Это было непонятно». Да и к чему так ломиться, чтобы потом пыль разглядывать? Но просто так ведь ничего не бывает. Лиз ждал. «Я тебе хочу несколько вопросов задать, вот при нем». Злоба кинул в сторону ментата, наконец оторвавшись от созерцания подоконника. «И очень надеюсь, что ты согласишься на них ответить». а если не соглашусь, то твои парни поволокут меня в КПЗ, и разговор продолжится там». Но от моего несогласия зависеть уже ничего не будет, усмехнулся на это Лис. Злобу утверждающий кивнул. Ну давай попробуем. Что именно тебя интересует? Где ты был в течение последнего часа? Тут был. Лис не стал расписывать то, чем занимался, потому что не спрашивали. Они спрашивали, потому что это значение не имело. Судя по вопросу, значение имело только его местонахождение. Значит, где-то что-то произошло. И вопрос в том, мог ли в этом где-то оказаться лис. А значит, и активно поучаствовать в этом что-то. Тебе для этого ментат не нужен. Наверняка уже и запись с камеры посмотрел, и с хомой перетер. И под окном все оглядел, да и подоконник он изучил. Злоба ничего не ответил, только кинул взгляд в сторону козыря. Ментат в ответ кивнул, подтверждая слова лиса. «Когда ты в последний раз видел Прайса? Я знаю, что вы знакомы». «Знакомы». — подтвердил Лис. — Где-то час назад и видел, у гостиницы. Мы с ребятами с кластеров возвращались. Он торопился куда-то. Снова взгляд в сторону ментата. Снова утверждающий кивок в ответ. — А потом? — Не было никакого потом. Лис уже начал подозревать какие-то происки в отношении собственной личности. — Я тут был. Он сюда не приходил. Сам у него спроси. Козырь снова подтвердил, при этом посмотрел на главного секьюрити так... Словно спрашивал, что он вообще тут делает. в кивком отпустил ментата, и тот покинул временные хоромы Лиса. «А не у кого спрашивать. Нет больше Прайса. Убили». Глава охраны смотрел на собеседника через прищур прожженного НКВДшника, все еще пытаясь найти хоть какую-то зацепку. «Ты теперь все трупы в округе на меня и мою команду вешать будешь?» Взгляд Лиса стал тоже жестким и колючим, веки сузились. Я ничего на тебя не вешаю, так что не заводись. Не пошел на обострение злоба. Я проверяю, возможно, причастных. Из хрена ли я в этот твой список причастных угодил? Лис аж опешил от такого заявления. Злоба, немного подумав, протянул ему сложенный в четверо листок из блокнота. Лис, ничего не понимая, развернул бумаженцы. Там торопливым, неровным почерком было накорябано. Есть информация по интересующему тебя вопросу. Это очень важно. Приходи срочно, я у себя. Лис прочел запись несколько раз, пытаясь уловить связь между написанным и своей скромной персоной, но, не найдя ее даже с пятого раза, перевел вопросительный взгляд категории «ну какого хрена» на собеседника. Злобо забрал листок и, аккуратно сложив, спрятал в карман. Достал сигарету и, не спрашивая разрешения, закурил. «Я просил Прайса по старой дружбе посмотреть на тебя повнимательнее». Затягиваясь дымом от запаха, которого лис уже успел порядком отвыкнуть, задумчиво произнес начальник охраны. На приподнятую удивленно бровь собеседника только махнул рукой. «Да знаю я эти знахарские тайны. Только мне наплевать на них. Я тебе прямо скажу, ты еще та заноза. Вроде и мужик нормальный, но как известная субстанция для мух». «Сколько ты тут?» «Вроде ничего, а кипишу вокруг тебя, как от визита порнозвезды». Фаниш как ядерный реактор. Знаешь, слишком много для новичка». «Ты думаешь, я не заметил, как ты на вопросы отвечал?» «Только то, что спросили, а потом петляк уже данному ответу». «Так отвечают, когда знают, что такое ментат и с чем его можно кушать». «По стабу вокруг тебя опять же волны непонятно идут». Что-то происходит, но вроде не на виду. Личности непонятные появляются, опять же, по твою душу. Я бы понял, если б тебя грохнули. Разбой, грабеж, тут все понятно, но ведь нет. А личности этих жмуров мы так и не установили. И как они в стаб попали тоже. А это уже вопрос безопасности, недощепетильности и тайн знахарских. К тому же этих ребят кто-то ловко оприходовал. Я бы сказал профессионально. И опять непонятки. И тут мне передают записку, что по этой теме есть информация срочная и важная. Я спешу к прайсу и нахожу его уже не живым, с крохотной дырочкой в сердце, как от спицы, совсем теплым еще. Меня опередили всего минут на пять. И кого я, по-твоему, должен в список подозреваемых записывать? — Да кого угодно, — пожил плечами лис. Мало ли кому знахарь мог дорогу перейти. А тайна остается тайной только тогда, когда о ней не знает никто. Знаешь поговорку, не требуй, чтобы кто-то сохранил твою тайну, если сам ее уже не сохранил, если о ней знает этот кто-то. Вот и обеспечил кто-то сохранность таким кардинальным способом. То, что с твоим поручением совпало, может оказаться чистой случайностью. Но это так, мысли вслух. — Может и так, — задумчиво протянул злоба. Тут люди говорят, что тебя видели у букмекерской конторы незадолго до того, как Кабан на тот свет отправился. Не ты его часом? Пальцем не тронул, честно. Опять пожал плечами лис. И не соврал нисколько. Лом же говорил, что сердце от спека тормознул. Разве не так? Может и так, — снова повторил главный секьюрити, перебирая одному ему известные мысли. Но если я узнаю, что ты причастен к смерти знахаря то лично отправлю тебя следом за ним». «Лады?» — согласился с ним лис и улыбнулся самой приветливой в своем арсенале улыбкой. «Только ты ведь тоже не божий одуванчик. В свои игры играешь. И мне, что я со своими ребятами что-то вроде пешек на твоей шахматной доске. Тут и ментат не нужен. Слишком часто об тебя спотыкаюсь. Если я узнаю, что ты причастен хотя бы к одной из тех проблем, которые нам тут обеспечили...» то лично отправлю следом за кабаном». Злоба гоготнул поначалу такой наглости, но жесткий пристальный взгляд собеседника в купе с абсолютно не гармонировавшей с ним улыбкой. Приступ смеха немного поубавил. А когда дошел, смысл сказанного, то и вовсе сошел на нет. Он еще раз посмотрел на лиса взглядом опричника, но тот разбился о стену бесшабашности, исходящей от собеседника. Кивнул подмигнувшему лису, принимая подачу и шагнул за пределы его обиталища. «Вот тебе и затишье. Ружье уже перезаряжено, остается ждать, когда выстрелит. В то, что смерть Прайса никак с ним не связана, Лис не верил сам, только не понимал, каким образом. А если не верил он, подозревал злоба, то найдется еще немало таких же, и тогда претензии начнутся на ровном месте. За намек на кабана он не переживал, официальная версия не У бы нет ничего. Контора полиции подтверждать, что отправила торпеду уработать собственного клиента, конечно же, не будет. Но у нее есть проблема. Сам клиент, и не только с неудобной квитанцией на руках, но еще и нейтрализовавший посланного за ним бугая, а это залет, чреватый существенным ударом по репутации. Значит, проблему потребуется решать кардинально и в короткие сроки. Но не в стабе. Слишком много к нему внимания еще неизвестные они ведь так и не получили того зачем пришли угомоняться вряд ли будут ждать подходящего момента им кто-то помешал значит не хотел чтобы их цель была достигнута причем в средствах щепетильности не проявлял пресечение интересов конкуренция но ведь лису этот кто-то не проявился никак выход на сцену нежелателен или это его лиса нужно держать в потемках Хенноси со счетов тоже не скинешь. Лаки сказал, что эти ребята разорвали подряд с торговцами, выплатив приличную неустойку. Причины у всех разные, но интересы одной масти. Стрит-флэш, блин, полный. Единственное, что было предельно понятно, так это то, что из стаба нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше. Эти мысли подняли в голове такую возню, что им там становилось тесно. Казалось, что еще немного, и воспаленный мозг выйдет погулять, причем насовсем, благо дорога до резиденции Шалова уже уперлась в металлическую калитку механика. Настука отворил сам хозяин, и, узнав своего заказчика, недовольно пробурчал что-то на тему всяких разных праздно-шатающихся, да еще и в неурочное время. Но все же подвинулся, освобождая проход визитеру. Притворив калитку, хозяин вопросительно уставился на гостя, всем своим видом показывая, что срок по сделке не истек, и права качать еще рано. Лис с интересом рассматривал брезентовый тент, полностью укрывший пикап, но по очертаниям определить ничего не смог. А рентгеновским зрением, к сожалению, не обладал. — что, даже не покажешь? — усмехнулся Лис, глядя, как несколько напрягся мастер. — Вроде заказчик всегда имел право контролировать ход работ. «Это когда работа и конечный результат согласовываются с заказчиком, а ты мне карт-бланш на мое усмотрение выдал», — тут же отпарировал механик, но, немного подумав, потянул за край тента. «Ладно, черт с тобой, но переделывать ничего не буду». Лис некоторое время стоял молча, разглядывая почти готовый результат местного кружка очумелой ручки, даже три раза обошел его вокруг. Вопросы, конечно, были, и далеко не один. Но он решил оставить их на тот момент, когда будет принимать полностью готовый результат. «Сам этому винтику-шпунтику в одном флаконе зеленый свет включил?» «У меня просьба одна есть. Забыл сразу сказать». Лис поднял руку в успокаивающем жесте, увидев, как Шалы уже открывает рот с готовыми вырваться из него возражениями. «Никаких изменений в конструктив. Сможешь поставить разъемы на несколько хабов для зарядки аккумуляторов? Сам понимаешь, рации, фонари, то да все. Естественно, за дополнительную плату. Но это можно. Подожди немного, посмотрю, что есть. Расслабленно выдохнул мастер, поняв, что заказчик пальцы выгибать веером не собирается, и зашлепал сланцами в сторону стеллажей. Осмотревшись, Лис достал из кармана обычный пулеметный патрон. На вид обычный, в реальности являющийся капсулой с начинкой из квитанции, выданной букмехерской конторой. Конечно, порох внутри тоже присутствовал, правда в меньшем объеме, но вполне достаточном, чтобы уничтожить содержимое. Капсуль тоже был рабочий, на случай, если кто-то вздумает использовать боезапас по назначению. Была еще маленькая уловка. Если кто-то не знающий постарается извлечь пулю из гильзы, то должен сработать примитивный воспламенительный механизм. Лис не удержался и пошел на поводу у собственной жабы, которая никак не могла успокоиться при мысли, что кто-то сможет добраться до патрона еще до их возвращения в стаб и тупо продать его содержимое той же конторе. Мысли о том, что они могут не вернуться, отслеживались бдительными тараканами и отстреливались еще на подлете, как предопределяющие и деструктивные. С некоторых пор эта категория была объявлена вражеской. Он присел, словно намереваясь завязать шнурок на берцах и одним движением вогнал патрон в мягкий грунт у бетонной заливки заборного столба. Присыпал неглубокую ямку землей, искренне надеясь, что шалово с лопатой сюда никакие черти не занесут. Жаль будет, если покалечится, пытаясь расковырять находку. Нормальный вроде мужик. Но другого варианта Лис не нашел. Попытка конторы завладеть квитанцией говорила о многом. В первую очередь о том, что на одной попытке контора не успокоится, Слишком серьезная ставка. А значит, в первую очередь проверит контакты Лиса. Конечно, на открытый прессинг всех, с кем он имел дело, и тайный шмон их жилищ контора не решится. А вот тайком, с помощью своего ментата, вполне возможно. Зачем людей подставлять? А так проверка покажет, что никто не при делах, да и не доверял он из местных никому настолько. И место лучше, чем это, не нашлось. Кругом глаза. Быстро управившись делами тайными, лис направился по стопам Шалова. Тот копался на стеллаже в поисках необходимого. Копался довольно долго, не обращая ни на что внимания. Видимо, существующий порядок был кем-то нарушен, что подтверждали интересные конструкции русского могучего, но непереводимого языка. В ожидании окончания поисков взгляд лиса отправился на экскурсию по мастерской местного Кулибина. После недолгих блужданий он зацепился за маркировку на ящиках специфичной конструкции и окраски. В таких вояки обычно упаковывали свои недетские игрушки. Понять, какие именно, иногда можно было только по маркировке. Лис пялился на надпись, не понимая, что делает этот вид боеприпасов в автомастерской. Даже приоткрыл крышку верхнего ящика, чтобы убедиться в том, что надпись соответствует содержимому. А то ведь на сараях тоже много чего пишут. Надпись не солгала. «А что ты с этими игрушками делать собирался?» Лиз кивнул в сторону ящиков, когда шалый наконец выбрался из своих завалов с пучками проводов и разъемов. «Да ничего особенного. Стабу продам!» Проследив за направлением взгляда гостя, пожал плечами хозяин. «Мне их в качестве оплаты подогнали. Со спорами у ребят туго было, вот и рассчитались. Могу тебе продать. Только для рейдера они бесполезны совсем. Рейдеры от обороны играть не приучены, незачем им». А стабу на периметр может изгодятся Правда, стаб больше лягухи предпочитает. Это которая его за М-72. Но и этими не брезгует. А что с детонаторами? Лис задумчиво поглядел на ящики. Перевел взгляд настоявшего без тента монстра. Шальная, совсем не от мира сего мысль, преодолев круговую оборону членистоногих, окончательно засела в мозгу. «Только МД-5!» Словно извиняясь, развел руками Шалый. Электрических нет совсем, потому и дешево, по три спора на заштуку. Мысль не просто засела накрепко она начала устраиваться и активно развиваться, ввязывая в отчаянную свору противоречие быть и да ну нахрен. После непродолжительной схватки победила первая, и лис потянулся к блокноту с карандашом, лежавшим на верстаке. Не особо заморачиваясь на натуральность, мысль излилась на бумагу в виде примитивного, но вполне понятного рисунка. «Сможешь?» — Лис протянул блокнот мастеру. Тот долго таращился на творчество гостя, пытаясь постичь его смысл. Похоже, сразу это не получилось. А когда, минуя тернии восприятия, чужая мысль все же была переработана сознанием, мастер завис, словно его столбняк прошиб. Слишком уж это выбивалось из категории привычного, испробованного, допустимого. Через некоторое время и выбрался из ступора и поглядел на заказчика так, словно перед ним стоял инопланетянин. — Ты это серьезно? — не найдя ничего более подобающего, выдавил он, одновременно пытаясь выявить во внешнем виде или движениях посетителя признаки, указывающие на употребление им чего-то сильно влияющего на работу мозга, точнее, на его полное отключение. Но не найдя таковых, да еще и получив уверенный кивок собеседника, только рассеянно почесал затылок прямо через бейсболку. «Я не знаю, что ты там куришь, но штука явно забористая. Оставь телефон своего дилера, на случай, если захочу, чтобы крышу не просто снесло, а напрочь оторвало. Ты хоть понимаешь, что это мина, и она не для того предназначена, чтобы на машину ее ставить? У нее развет осколков корпуса 35 метров». «Почитай». Лист кнул пальцем в трафаретную надпись на зеленом ящике и тут же озвучил сам. «Мон-50». «Расшифровать сможешь?» можешь? Ну, мина», — напрягая память, выдал механик. «Осколочное направленного действия вроде. Полтинник — дальность гарантированного поражения». «Ключевое тут направленного действия. Понимаешь, направленного...» Протянул по слогам Лист и ткнул пальцем в рисунок. Ставишь вот такие отсекатели и подводишь в кабину тросы для подрыва. Чего сложного-то? Разумеется, за дополнительную плату. Шалы с сомнением посмотрел на собеседника и снова уткнулся в рисунок. Лису казалось, что он отчетливо слышит скрип шестеренок под бейсболкой автомеханика. — Ну, не знаю. — Выплыл наконец из раздумий тот. — Может, и сработает. Но так никто никогда не делал. — Дружище. Все наши проблемы от того, что мы смотрим на тех, кто когда-то что-то делал. А еще больше слушаем, кто и что скажет, смотрим, кто и что подумает, как поглядит. А кто-то просто берет и делает, ни на кого не глядя и не слушая чужих мнений. И тогда у всех появляются новые неведомые доселе вещи. Иначе откуда будем взяться?» – засмеялся Лис. «Потому и не спрашиваю, работает или нет. Я спрашиваю, сможешь это сделать или где?» И сколько это будет стоить с запасным комплектом мин? «Давай так», — немного поразмыслив, ответил шалый, слова которого о чужом мнении задели живое и всколыхнули эго изобретателя. 36 шесть споронов за мины. За материалы работы не возьму ничего. Но с тебя отчет о результате». И в глазах мелькнула провокационная искорка. «Сотку не возьмешь? А то есть пара штук». Лис, немного подумав, взял из рук механика блокнот И несколькими движениями внес дополнение в рисунок. Тогда вот так, и можешь оставить авторство себе. И это меня они называют безумным фантазером! Не удержался от смеха мастер, и тут же добавил: Люблю неадекватных людей. Иногда кажется, что они знают о жизни гораздо больше остальных. Через три дня можешь забирать своего монстра. Понимаешь, тут такое дело. Начал вкратчивый лис. «Мне нужно послезавтра утром и не здесь, а в кластере Б-12». Первым позывом Шалова было возмутиться. Он открыл уже был рот, но вдруг сдержался. Посмотрел на визитера пристально, словно изучая. В этот раз скрипа шестерней не было, но на лице читалась напряженная работа мысли, а во взгляде проскальзывало понимание, То, что автомеханик был в курсе местных раскладов, сомневаться не приходилось. Прикинув, что к чему, он, не сказав ни слова, только кивнул в знак согласия и протянул Лису на прощание свою мозолистую пятерню».